Глава 45 Лос сделала еще пару шагов и растаяла, а перед внутренним взглядом вспыхнули цифры обратного отчета. 30 минут 00 секунд, 29 59, 29 58. «Я скорректировала расстояние новым замером до точки 400 метров», — Протораторила Кассити. Ее голос притормозил адреналин, что вскипел было от мысли, что еще ничего не закончено. Я кивнул и махнул рукой, проскакивая в дыру, оставшуюся в демонической сети. Колючая проволока, которая продолжала шевелиться и истекать металлическими каплями. Изцарапанные стены огромных тоннелей так и замелькали, проносясь мимо. 400 сотни метров — не расстояние. Бег не мешал мне говорить». «Видно, у местных нагов и впрямь жесткая табу на выход ночью в коридоры». «Может, демон даже блефовал, угрожая всех позвать». «Битва грохотала очень нехило, а ни один змей даже и не подумал явиться узнать, в чем дело». «Они или такие умные, или такой шум тут в порядке вещей». «Или у них на спальнях отличная звукоизоляция». Проговорила девушка, указав на выпучившееся из бокового прохода голубоватое сияние Словно заплетенное золотой нитью Дальше виднелась круглая дверь, которую, как мы уже знали, нужно было откатывать Я пожал плечами «Звукоизоляцию просто так тоже не ставят» «Я не поняла, если честно, почему Лос толком нам ничего не сказала» Буркнула девушка «Ведь явно же хотела сказать» Я хмыкнул, поворачивая за очередной поворот «Ты слишком мало играла в игры за свою жизнь, маркетолог Капсуни» Если где-нибудь пафосно звучат фразы о некоем равновесии, значит все не так просто, нежели кажется. Видно местные боги, хоть вроде бы и в подчинении у демонов, но это в Росланд. А вот над нашим миром, который они называют миром железа, у демонов власти нет, а вот у богов, похоже, есть. Ее как минимум хватает, чтобы заблокировать своих победителей. Тоннель был хоть и кривой, но направление держал примерно нужное. В нем без всякой системы попадались предположительно спа уходящие в отнорки наподобие того окутанного сияния те же круглые двери и купольные заклятия, немного отличающиеся лишь внешним видом. Я на бегуна считал их 9 штук и по неистребимой привычке игрока нанес их на карту даже не задумываясь. Судя по беспорядочно натыканным по стенам детенышем-светильникам, о симметрии нагом ничего не известно. Либо такова уж у них своя собственная эстетика. Ну и о чистоте и опрятности в культовом сооружении речь не шла. Везде валялись разнокалиберные чешуйки, что, видимо, осыпаются со шкур каброидов. То тут, то там на стенах обугленные пятна и полоски, да повсеместно засечки от колюще-режущего оружия, которые ни с чем не перепутать. Как ни странно, чем мы дальше продвигались, тем этот хаотичный беспорядок начинал казаться само собой разумеющимся. Пятна, зарубки, змеята, факелы как-то странно дополняли друг друга. Будто нотная грамота «шипения» От этой мысли я аж встряхнулся, проверив интерфейс на наличие наваждения. Но нет, дебафов не наблюдалось Тогда я мысленно перекрестился и положился на авось, что когда отсюда выйду, не стану ценителем сюрреализма Наконец тоннель вывел нас во внушительную пещеру, в которой, судя по десяткам открытых тоннелей, сходились многие пути Пещера похожа рукотворна, точнее, магиетворна. Нас окутали запахи кислоты, и сверху, вопреки всем законам физики, дул горячий влажный воздух. Выглаженные округлые камни, обрамляющие проход ввысь, вызывали невольную тревогу. Но не успел я разобраться в ее причинах, как она прояснилась очень наглядно. Сверху раздалось громкое шипение, словно прямо в эстрадный микрофон открыли газовый баллон. А через пару мгновений мы ломанулись прочь от обрушившегося сверху зеленого клубящегося вала. Выглядел он жутко, поэтому помчались мы прочь быстро». Панике добавляли быстро гаснувшие перед нами светильники, которые словно кто-то дергал за хвосты, втягивая в стену. Я оглядывался через плечо и увидел, как одного из замешкавшихся туман накрыл, отчего он заскворчал, словно червяк, на которого плеснули горящим бензином. Мы ускорили шаги, но, несмотря на всю скорость, эти зеленые испарения все-таки нас накрыли. Ноздри резанул запах кислоты, похожей на ту, что хлюпало внутри актиний, но... И все, Без всякой боли, дебафов и резко уменьшающейся полоски жизни. Похоже, эта зеленая дрянь на нас не влияла из-за природной устойчивости. Нет, среда-то была явно агрессивной. От кожи тянулись красные циферки урона. Вот только они все были нулевыми. Я хмыкнул. Похоже, этот ужас змеиных подземелий гномом категорически пофиг. И тут же получил тычок в бок. Но не твоим шмотком, Горн. Кожу и мех сбрасывай!» «Я проворчал. Надо штаны уже с каменными вставками придумать, а то все в этом кислотном краю в одной куртке бегаю, как шотландец в килте. Волынки только не хватает». Девушка поморщилась и проговорила. «К слову о волынке. Волынить хватит. Шесть минут уже прошло». Пар кислоты для нас светился мягким зеленоватым светом, обволакивая предметы, отчего мы прекрасно видели их контуры. Напор кислотного тумана снизился, хотя он так и продолжал валить клубами сверху. Душный, жаркий, влажный и кислый. И что-то нам подсказывало, идти нужно именно туда, где он испаряется, а не в нижние коридоры, куда его всасывает сквозняк. Кривые коридоры возносились из зализанно-каменной пещеры круто вверх. Но с гномием умением хождения по склонам, уполовинившего крутизну, проблемы с подъемом не возникло. Двигались мы осторожно, но быстро. И чем выше восходили, тем гуще становился воздух. Так мы поднялись метров на 200, как показала карта к самой вершине центральной горы, макушка которой, похоже, и отводилась под храм местного божества. Сквозь клубящиеся испарение виднелся толстый стеклянный купол, в который светила луна, превращая помещение в фантасмагорию. Зеленый туман выползал из больших глиняных сосудов, с запасом которых мы на медне прибыли. Они стоят по всему подкупольному залу в разнобой, по какой-то непонятной схеме, смысл которой от меня категорически ускользает. Впрочем, мгновение от мгновения, клубы кислоты стали принимать все более и более упорядоченные формы. Появилось ощущение, что помещение наполняется призрачными змеями, эдакими вялыми смерчами, не атмосферными явлениями, предназначенными крушить и выдирать, а чем-то лишь бы держало форму. Эти вялые хоботы И расползались по широким чашам, висящим на разной высоте Самые нижние на подставках, средние, словно средневековые газовые фонари на изогнутых держателях А самые верхние, метрах в десяти над полом, покачивались на цепях, свисающих из-под купола Иногда то один, то другой кувшин начинали бурлить особенно сильно Тогда все вновь затягивало кислотой, излишки которой устремлялись вниз по коридору, по которому мы пришли Все указывает на то, что точка расположена именно в этом зале. Проговорила Кассиди и вдруг смачно чихнула, недовольно помахав перед носом. «Будь здорово, сказал я автоматически, помахивая гребнем волкана. «Вот только что-то не наблюдаю я ни местного змеиного божества, ни нашего дракона. Подозреваю, что они одно и то же, но вот только пусто, и что с этим делать, никаких идей». Вместе со словами я присел на корточки, постучав гребнем по краю ближайшей напольной чаши. Та глухо позвякала, не собираясь, похоже, давать мне ни малейшей подсказки. «Стоп, а с какой это стати?» Я сфокусировал взгляд на ее дне, где кислота обволакивала какие-то штуковины, и тут же обнаружил первую подсказку. «Ребро окраины, «Позвонок наго», «Ребро», «Нижняя челюсть окраины. Я поморщился. Костей была целая горка, что точка целеуказателя постоянно перескакивала с одной кости на другую. Я зафиксировал взгляд на краю грубого бронзового изделия и, пожав плечами, прочитал вслух. Божественная чаша селезенки. Что-то у меня идей никаких. Очередной кувшин докипел и выбросил густой гейзер тумана. Поэтому лица гномки я не рассмотрел, но по недоумению в голосе очень хорошо представил удивление. Да уж, я пока тоже не улавливаю, и у нас всего 17 минут. Вряд ли для демона кислотный туман окажется чем-то непреодолимым. «Лена, похоже, опять вот-вот сорвется в панику. Надо отвлечь. Поэтому я быстро заговорил, одновременно совершая действия, привлекающие внимание. Похоже на жертвенники. Местные наловили каких-то нагов окраины, да выложили тут. Да, судя по цепочкам с браслетами, они были тут живьем прикованы. Кислота начала испаряться из кувшинов и, похоже, их растворила, оставив только кости, кислоте не поддающиеся. На дне...» Я ткнул пальцем в чашу и тут же его отдернул, зашипев, и повторил. «На дне маслянистый продукт вроде горячего гудрона, без запаха, либо я его за кислотой не различаю и... Хм, с горьким вкусом». «Леша, ты это попробовал?» «А что?» «Конечно, как же исследовать? И ты слишком близко к сердцу принимаешь, это же игра». Вдруг резко потемнело, словно луну, просвечивающую в купол, закрыла туча. Мы подняли головы и действительно увидели, как над нами натянулось нечто вроде занавеси. Прозрачная, как тюль поначалу, с каждым вздохом она становилась все плотнее, оформляясь в какой-то вытянутый многоугольник, смутно напоминающий нечто очень знакомое. «Шкура многоножки, что ли?» Неуверенно спросила гномка, и тут же мы вместе отпрянули от чаши, в которой вдруг мощно зашипело. На миг показалось, что скелеты в ней ожили и взметнулись покарать нарушителей. Но нет, кости просто вылетели на пол, звонко прыгая по каменным плитам. А в центре чаши нечто начало надуваться, как воздушный шар. Одновременно то же самое начало происходить и в других чашах на всех уровнях. Через несколько секунд я зафиксировал взгляд на чем-то вполне оформившемся, селезенка, и, выпучив глаза, увидел, как из нее вверх, словно быстро растущая лиана, прорастает жгут толстых кровеносных сосудов. «Над головой звякнуло и загудело. Я вжал голову в плечи, одновременно глянув вверх, и увидел, как до того свободно болтающаяся цепь с крюком натянулась, отгибая в сторону длинную белую кость, что свободно позволило пульсирующему жгуту кровеносных сосудов подняться выше. А он действительно уже пульсировал. Метрах в тридцати на огромной чаше, нечто размером с быка, судорожно шевельнулось, и по залу раздался мощный глухой удар». Потом второй. Третий. «Охренеть! Да это сердце!» — воскликнул я. «Похоже, тут материализуется распотрошенный волкан. Или как тут его? Дарующее что-то там. Походу, змеюки постоянно от него что-то отрезают. Вот тебе и дарующий». «Смотри, сосудов появляется все больше. Они все на каких-то растяжках. А белые — это, видимо, нервы». Кассиди, похоже, тоже забыла о счетчике и указывала пальцем ввысь, где наливался белизной по центру развернутой шкуры позвоночник. Кислотный туман впитывался в цельные органы все активнее, а в помещении становилось светлее, несмотря на то, что мы стояли под развернутой шкурой ящера, растянутой цепями, как под зонтиком. Я рассмотрел возле чаши с селезенкой низенький столик, к которому нагам, видимо, было очень удобно подползать. На нем редком скальпели, щипцы, резаки и прочие диковинные инструменты. Селезеночный расширитель с крючком-отделителем. «Сма-смотри!» – заикаясь, проговорила девушка, вновь указывая вверх. Я задрал голову, и из пальцев посыпались диковинные хирургические инструменты, которые я уже собрался прибрать к рукам. На длинном позвоночном столбе вниз свисала громадная крокодилья-голова, На выпученных, словно сваренных, в крутую белках Проявился хищный вертикальный штрих зрачка Вокруг которого начало формироваться оранжевое глазное яблоко И столько в них было бешеной ярости, что в глотке пересохло А давление взгляда прессовало меня, как кирпич мясной холодец. Одновременно я заметил, как из глотки прорастает трубка трохей, И навстречу ей, активно дергаясь, стремятся бронхи из легких. Наверное, легких. Похоже с вида, хотя их аж восемь пар вдоль позвоночника уложено. Еще пара мгновений, они слились, и тут же из вскрытой и растянутой цепями глотки вырвался ужасный скрежещущий вой, в котором сплелись боли боль и ярость древнего существа.